Это самое замечательное, говорит, совсем чисто. Бахромчатый, серый с красным шерстяной платок удивительно идет к ее темным волосам. Она обернулась к нему и сказала, «Хорошо, если бы ты прихватил с собой одеяло, вечером ребенку будет, пожалуй, холодно». «Пусть она наденет мою куртку», — сказал Исаак, «а когда въедем в лес, там у меня припрятано одеяло». Значит, одеяло у тебя в лесу. Да, я не взял его сразу с собой, на случай, если вы сегодня не приедете. Так что ты мне сказал? Мальчики, значит, тоже здоровы. Да, спасибо. Наверное, очень выросли. Да, не без того. Нынче сами сажали картошку. Ох ты, сказала мать, улыбаясь и покачала головой.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 Кое-что отцу приходилось даже переводить. Лицом она вышла в мальчиков. Коре глаза и овальные щечки. Какие все трое унаследовали от матери. Дети пошли в мать. И слава Богу. Исаак немножко стесняется своей маленькой дочке. Стесняется ее маленьких башмачков, длинных, тоненьких ножек в шерстяных чулках, короткого платьица. Здоровая с незнакомым папой, Она присела и подала ему крошечную ручку. Въехали в лес и сделали привал. Все приняли за еду, лошади задали корму. Леопольдина бегала по вереску с куском хлеба в руке. «Ты не очень изменился», — сказала Ингер, глядя на мужа. Исаак отвернулся и ответил. «Это тебе так кажется, а вот ты стала...» «Страх какая красивая!» «Ха-ха-ха! Ну нет! Я уж теперь старуха!» «Сказала она шутливо!» «Что уж тут говорить!» Исаак все еще чувствовал себя неуверенно, скованно, точно стыдился чего-то. «Сколько лет его жене?» «Наверное, не меньше тридцати». «Конечно! Не может быть и больше!» «Никак не может!» И хотя Исаак сидел, держа в руке кусок хлеба, он сорвал веточку вереска и стал его жевать. «Чего это ты вереск ешь?» — смеясь воскликнула Ингер. Исаак отбросил вереск, сунул в рот кусок хлеба, встал и, отойдя к лошади, поднял ей передние ноги с земли. Ингер с изумлением взирала на эту сцену. Лошадь покорно стояла на задних ногах, «Зачем ты это?» — спросила она. «Она такая смирная», — сказал он про лошадь и опустил ее ноги на землю. «Для чего он это сделал? Должно быть, не смог с собой совладать? А может, хотел скрыть этим свое смущение?» Потом двинулись дальше, и некоторое время все трое шли пешком. Впереди показался новый хутор. «Что это такое?» — спросила Ингер. «Это участок...» который купил Бреде. Бреде называется Брейдаблик. Сплошь болота, леса почти совсем нет. Они еще поговорили об этом, проходя мимо Брейдаблика. Исак заметил, что телега Бреде так и стоит под открытым небом. Но вот девочка захотела спать, и отец бережно поднял ее на руки. Они все шли и шли. Леопольдина скоро заснула, и тогда Ингер сказала, «Давай завернем ее в одеяло и положим в телегу. Пусть спит, сколько хочет». «Ее там растрясет», — возражал отец, и продолжал нести девочку дальше. Пустошь кончается. Они снова въезжают в лес, и Ингер говорит, «Пру». Она останавливает лошадь, берет ребенка у Исаака, и просит его передвинуть сундук и швейную машинку, чтобы Леопольдину можно было положить на дно телеги. «Ничего ее не растрясет»,